Глава одиннадцатая. Или почему удача любит безумцев. Часть третья. Безусловно, кожные стяжки порвать дело нескольких секунд. Мой новый протез превратится в клинок и разрубит все, возможно, даже рухлить, на которой я лежу. Но вот дрон в углу камеры мало того, что следит за мной, так еще и блокирует возможность маскировки или невидимости с помощью голограмм наруча. А если я его уничтожу, то сюда сбегутся все не с моими крохами в виде нескольких десятков рабочей веры им противостоять. Я, конечно, могу попросить Брауни направить в меня поток веры, но толку. Отматывать время я больше не могу, мне свели татуировку вместе с рукой. Хугин, если и жив, то в плену неизвестно где, а моим иммунитетом пули не остановить. И тут дрон просто развернулся и вылетел в разбитое окно здания. Не понял. Но не успел я толком удивиться, как в комнату влетел боец в полной выкладке. Рокировка, конечно, странная, но крайне удачная для меня. А боец, даже не думая останавливаться, поспешил ко мне, обращаясь на инверсированном языке. «Просыпайся, лагерь снимается, пора покидать аномальную Москву!» И боец скинул с меня тонкое покрывало. Той секунды, на протяжении которой отражение удивленно смотрело на киберруку, мне хватило, чтобы ударить новой конечностью. Более того, Брауни ее в полете модифицировала, и сквозь бронежилет врага прошел уже отточенный клинок. Я повернул орудие в ране, расширяя ее, и когда глаза отражения стали закатываться, стряхнул противника, чувствуя, как рука приходит в обычное состояние, пускай и будучи измазанной в крови. Кожаные стяжки я срывал буквально одним движением. Рука была сильна до неприличия. Но стоило встать с лежака, как я покачнулся. Дисбаланс все равно чувствовался. Киберрука оказалась заметно тяжелее родной плоти. На миг я задумался о том, чтобы снять с бойца форму, но щеголять кровавой прорехой — не лучшая маскировка. Потому я рывком закинул тело на лежанку, прикрыв простыней. Я забрал у него автомат и разгрузку с двумя дополнительными магазинами, тремя гранатами, две из которых оказались светошумовыми, и ножом — который выкинул у меня теперь почти полметра смертоносного железа всегда под рукой вот так в трусах и с автоматом я приблизился к окну куда вылетел дрон и осторожно выглянул М -м -м. внизу суетилась куча народу несколько сотен человек загружали вещи в два десятка грузовиков военной расцветки полдюжины танков и бронетранспортеров десяток легких джипов И почти сотня дронов, которые кружили сейчас тремя стаями чуть поодаль, методично расстреливая опасно подобравшиеся к лагерю аномальные порождения. Вопрос тем, куда отозвали моего первого охранника, снимается. В самом лагере дронов тоже хватало. Например, один сопровождал выносимое из здания клетку, укрытую плотным слоем ткани. Клетка сразу привлекла внимание, и я почувствовал внутри тянущее чувство, звавшее меня к ней. Хугин. Там наверняка он. Не знаю, как его спеленали, что нарушает нашу ментальную связь, но осколок души, общей души, не мог ошибиться. Я помимо воли выдохнул облегченно. Живой. Значит, моя команда растет». А затем клетку погрузили в кунг одного из грузовиков, куда вместе с дронами запрыгнула еще и пара бойцов. Отойдя вглубь помещения, я загрустил. «Прятаться не вариант». Нагонят народу и дронов выкурят за считанные минуты. Нужно прорываться, причем за пределы аномальной зоны. Только там я смогу воспользоваться возможностью вернуться через зеркальный маяк. А значит, необходима техника. За своими мыслями я лишь в последний момент уловил скрип открываемой двери и два различимые бормотания. И куда он пропал? Что это, так сложно привести в чувство этого полудухлого копировальщика? Или тот же помер? Я скользнул в невидимость в последнюю секунду. Дверь открылась полностью, и новый охранник осмотрел комнату, в которой не обнаружил никого, кроме тела под покрывалом. Я не дал времени стражу задуматься и точным ударом по темечку оглушил его. Вот только силы новой руки не рассчитал и случайно проломил череп отражения. Получилось некрасиво, но главного я добился. Чистая форма, том практически моего размера. Вот это подфартило но прежде чем начать переодеваться, я выглянул в коридор, и вновь никого. Пророк не соврала, если здесь и имелась охрана, то отправилась ловить ее, а больше на этаже никого не было, но если не считать пробежавшие по разрушенному коридору крысы. Что-то у отражений туговато с охранной моей драгоценной тушки, совсем не уважают, и я им докажу, что зря. Минута на переодевание и пополнение боезапаса Добротные ботинки, штаны и форма с бронежилетом, даже маска имелась, к сожалению, с открытым лицом. Невидимость и голограммы хорошо, но если они слетят из-за дрона, когда я буду проходить сквозь толпу, тогда можно сразу стреляться. Но в казенной форме я могу обойти данную проблему, главное не светить лицом и киберрукой». И вот я уже трусил по проходу, стараясь не наступить на кучи мусора, из которых торчало много острого железа, битого стекла и различного хлама. В соседних комнатах также царило запустение, хотя стоило пройти пару помещений, как я понял, что отражения остановились в здании заброшенной школы. Парты, доски и портреты различных деятелей на это толсто намекали. Я находился на третьем этаже, и переться по главной лестнице вниз казалось чистым самоубийством. Сориентироваться в типовой школе, подобной той, где сам некогда учился, не составило труда, потому я направился к пожарному ходу. Словно снова школьник, избегаю с физкультуры. Вот только если сейчас поймают, то выпарют свинцовой плетью. Дверь на лестницу оказалась не просто не заперта, а даже чуть приоткрыта. Стоило лишь слегка надавить, как она плавно отошла в сторону, а скрип проржавевших петель затерялся в особо мощном взрыве в отдалении. Я двинулся по лестнице, чуть ли не крошащейся под ногами по темному проходу, где свет пробивался из трещин кирпичной кладки и высвечивал облупившуюся облицовку. Дышал я через раз, и спустя полтора этажа это окупилось. Раздались голоса. А спустившись чуть ниже, мне даже удалось их различить. «Запрещено! Вы слышите? Запрещено!» Громогласный офицерский голос гремел у лестницы. «Никакого курева во время проведения операции, и тем более во время дежурства на посту!» Ну, попытался было возразить один голос. «Вы двое уже совсем обнаглели!» — прервал их криком офицер. «Это не первое нарушение! Я немедленно доложу капитану о вашем проступке, и вы за него ответите! За мной!» «Но пост!» — попытался возразить уже второй. «Мы не можем покидать его без смены, товарищ сержант! Значит, устав еще помните!» — чуть с меньшим накалом бросил офицер. «И то хорошо! Под мою ответственность ничего не случится!» «Отморозков из реальности мы всех покрошили!» «А тот, что без руки?» — робко попытался возразить боец. «Он под постоянной охраной и не опаснее ребенка!» «Не волнуйся, рядовой, копировальщиков на твой век еще хватит! Они ответят за то, что в этой временной ветви довели твоего отца до одержимости!» Чуть смягчившимся голосом подбодрил сержант охранника, но продолжил уверенно. Дроны на посту. Да и хранять нечего, мы почти собрались. Так что давай, не стой, шагом марш. И следом чеканные шаги. Честно говоря, я поверить не мог такой удаче. Настолько не мог, что заподозрил очень хитрую ловушку. Однако, как бы медленно я ни спускался и не выглядывал опасность, но все оставалось спокойно. А когда я вышел из дверей, то охрана и в самом деле отсутствовала, а ближайшие бойцы загружали машину в двух десятках метров. Что-то во время бегства мне прямо невозможно везет. Раз повезло, бывает. Повезло дважды или трижды. Странно, но светлые полосы в жизни случаются. Повезло четыре, пять, шесть раз. Но тут либо автор прятать ружье не умеет, либо в наглую халтурит. Везет сильнее. Значит, герой Марти Сью. Ну или это я лечу на рояле и машу всем ху художественно крышкой. Способность «Удача любит безумцев» все же сработала, главное, чтобы ее хватило до конца побега. Возникло странное чувство дежавю, условно я вновь в лагере отражений похищаю книгу, я шел по самой грани, идеально балансируя. Если раньше это был точный расчет, то теперь необузданное везение. Интересно, а смогу я пройти в полный рост среди отражений, сесть в машину и просто уехать?» Мысль интересная, но воплощать я ее, конечно, не буду. Или буду. По факту у меня просто нет альтернативы. Если я стану скрытничать, то это будет подозрительно. Попробую устроить диверсию, быстрее привлеку внимание. Нужно просто пройти полсотни метров по гудящему лагерю, маневрируя между дронами. Я пошел уверенно, словно каждый день гулял здесь сотню раз. И вообще мне не до того, у меня дела. «Я да жутко занят. Идите все нафиг!» «Тревога! Плен избежал! Бойцы убиты!» Крик раздался из окна третьего этажа, примерно с того места, откуда я ранее рассматривал лагерь отражений. Вот, похоже, и кончилось мое везение. Или нет? Почему бы не использовать эту ситуацию в свою пользу? Решение возникло в одну секунду, и я заорал. «Вон он, смотрите! Он бежит к полевой кухне! Ловите чертова критика!» В душе не представляю, где в лагере полевая кухня, хотя и не отказался бы узнать, уж больно жрать хочется. Но иметься она просто обязана. Не поверил, что такая толпа народу сидела здесь на сухпайках. И судя по тому, как основная масса солдат похватала оружие и направилась в одном направлении, вслед за дронами, вырвавшимися вперед, мне в очередной раз подфартило. Желая сбежать, то ускользнуть сейчас идеальный шанс. Возможно, именно это имела в виду Маша в последнем предсказании. Но мне было плевать. Без Феникса я не уйду. Я в полной мере воспользовался возможностью и буквально несколькими прыжками сократил расстояние до грузовика, куда занесли клетку с Хугином. Я пробежал мимо кабины и... Бинго! Ключи оказались в замке зажигания. Это избавляло меня от поиска водителя, а то уроки по взлому машин я прогуливал. Бойцы в любопытстве высунулись из за брезента кунга посмотреть на кипиш, но мест не покинули, равно как и дроны. Руки так и чесались закинуть внутрь светошумовую гранату, а лучше парочку, но это было бы слишком палевно. Потому я вновь решил рискнуть. — Мужики, меня командир вам в усиление прислал, — на читом инверсированном русском выдал я. Сбежавший критик может прийти за своим петом. И, словно само собой разумеющееся, протянул руку, дабы мне помогли запрыгнуть в кузов. В тот же момент внутри клетки что-то забилось, раздались сдавленные звуки и мелкая тряска. Один из бойцов отвлекся на данную неожиданность. — А кто тебя послал? Меня схватили за руку и потянули наверх. — Что-то не помню. На чем именно я прокололся, узнать мне так и не довелось. Рывок, и я в кузове. Как только нас от лагеря отделил брезент Кунга, удар киберрукой в сторону дрона... Разумеется, я не достаю до летающего механизма, но Брауни удлиняет руку на манер пики и пронзает робота в полете. Затащивший меня в машину боец рывком отстраняется и выхватывает оружие, но катастрофически опаздывает. В здоровую руку я уже призвал наган, и две пули ударили противника в грудь. Бронежилет выдержал удар, но противник хватает ртом воздух и на пяток секунд выведен из строя. Второй воин пытается обернуться, но даже это сделать не успевает. Еще выстрел из нагана, и челюсть, половину лица и часть мозга сносит на брезент Кунга. Тело заваливается на пол, а затем удар кибер-рукой, уменьшившийся до размера меча, обрывает жизни первого отражения. Я тут же обернулся и выглянул за тент. Но на три выстрела никто не прореагировал. Собственно, взорвея в машине пару бомб, на это тоже бы не особо отвлеклись, Ибо на краю лагеря началось настоящее светопреставление. Дроны, которые раньше отстреливали различную аномальную погонь, сейчас взрывались один за одним, словно фейерверк. Глагол... Не знаю, как это слово можно прошипеть, но Брауни сделала именно это, помимо моей воли, взметнувшись открытой ладонью в сторону фигуры, которая парила среди вспышек взрывов. Взгляд мгновенно зарылся в настройки группы, и я в самом деле обнаружил сигнал командира, отображавший его в полном здравии. А если отображал без помех, значит, он рядом. Не знаю, каким чудом глагол выбрался из плена и нашел меня, но он в очередной раз выполнил обещание. «Если будет шанс кого-то спасти, я его не брошу. Обещаю». Мне захотелось чуть ли не обнять его на радостях, но мозг победил порыв чувств. Вместо этого я вернулся обратно в Кунг, сорвал полок с клетки и обнаружил внутри обмотанного сетями на манер куколки Хугина, который недовольно смотрел на меня. Неудивительно, ибо даже в клюв ему вставили кляп. Ключ от клетки обнаружил всего одного из погибших. А сети прекрасно вспорол Брауни клинок. И меньше чем через минуту я уже обнимал Феникса. Но порыв единения быстро закончился, требовалось бежать. И я еще не отказался от идеи угнать транспорт. В кабину я запрыгивал, пряча Феникса за пазухой, и, наблюдая, как отражения в едином порыве стреляют в глагола, долетевшего почти до центра лагеря. В ход шли гранатометы, воплощения и способности, даже крупнокалиберный пулемет, который еще не успели утащить с крыши школы. «Ты питаешь его верой на полной мощности?» — нашел я секунду уточнить у Брауни. Моя ладонь одобрительно зашипела. «Значит, у глагола около тысячи РВ». Тогда я задал следующий вопрос. «Сколько он сможет продержаться?» В этот раз Брауни не ответила. «Понятно. Значит, глагол работает на пределе. Если отражения смогут изыскать еще резервы, то командир падет». «И я четко осознавал, что если мы сейчас бросимся ему на помощь, то лишь усугубим ситуацию. Ему придется защищать еще и нас. А это значит, что мы погибнем все вместе». «Ты ведь понимаешь, что мы должны уехать?» Вновь обратился я к Брауни. «Меня не прельщала идея, что в какой-то момент моя новая рука взбунтуется и во время движения развернет транспорт на ходу. Если он сможет, то выберется. Если нет, значит, благодаря ему мы доставим лекарство в реальность». И вновь в ответ тишина. Лишь пальцы киберруки судорожно сжались, продавив металл приборной панели, на которую я опирался. В зеркало заднего вида я мог наблюдать, как глагол что-то кричит, и один из блоков школы рушится, погребая под собой несколько машин и почти десяток людей. Я видел, как дуло пары танков разворачиваются в его сторону, буквально нутром ощущал, как бушуют вокруг закручивающиеся потоки веры, стихийные воплощения обрушивались дождем — а внутри них скрывалось множество хитрых атак, пытавшихся пробиться сквозь слово, данное глаголом. А затем киберрука расслабилась, и я почувствовал, что снова могу действовать. Ключ повернулся в замке зажигания, мотор взревел, и я газанул с места. И если в первые секунды всем было не до того, то уже через пару десятков метров я услышал крики, и военные, машущие руками, попытались преградить мне дорогу. Я сбил двоих, прежде чем бойцы поняли, что вставать перед грузовиком плохая идея. И вместе с пониманием пришли пули. Много пуль, вот только кабина оказалась бронирована, как и борта Кунга. Хугин прижался к пассажирскому креслу, а я наблюдал, как лобовое стекло покрывается сетью трещин. А затем Брауни рука выхватила из-под сумка гранаты и стала щедро раскидывать их из боковых окон. Более чем вовремя, ибо как раз к этому моменту за нами увязался легкий джип. Несколько световых вспышек, россыпь осколков, и преследователь не только сошел в кювет, но и перекрыл за нами дорогу. «Прощай, несуществующий!» Неожиданно появилась надпись в чате нашего отряда. «Увидимся в следующей петле!» Я успел лишь на миг активировать камеры со взгляда напарника, и увидел, как на него нахлынула целая волна разноцветных воплощений, настолько мощная и концентрированная, что воздух плавился и распадался на атомы, а напарник при этом сгорал — сначала кожа, затем мясо, кости. Но даже это не помешало ему что-то шепнуть, и коктейль энергии вспыхнул сверхновой звездой. Позади раздался оглушительный взрыв, и воздушная волна качнула грузовик. Я не обернулся. Нет, не пафоса ради. Просто не мог смотреть на последний аккорд своего командира, своего напарника и друга. Я хотел запомнить его живым, и еще и без того видел, что его жизненные показатели обнулились. Тем временем мы вырулили из двора школы на трассу, оставив позади суетящийся лагерь, вернее его горящие разломанные остатки. Насколько я помнил карту Москвы, до выезда из аномальной зоны оставалось всего 4-5 кварталов, вот только я не уверен, что мы сможем их преодолеть. Вдоль дороги росли костяные деревья, высокие, тонкие, щелкающие при каждом движении, абсолютно белые, состоящие из костей, которые были вертикально составлены друг на друга и достигали высоту до сотни метров, без единой ветви или листочка и к ним сквозь брусчатку и асфальт пробивались кровавые ручейки со стороны границы аномальной зоны. Нет, я, конечно, слышал, что столица пьет соки из регионов, но не настолько же буквально. Эти костяные деревья-спицы колыхались, периодически хлеща по земле в разные стороны. Все соседние здания лежали в развалинах, приходились удары и по дороге, выбивая асфальтовую крошку. Тут следом за нами на простор вырвалось полдюжины дронов. Остатки былой роскоши, которые сходу открыли по нам шквальный огонь. И самое грустное, у одного из них имелись ракеты. Как нам не разворотило взрывом подвеску, не сдетонировало топливо, и вообще мы остались на ходу, объяснить можно только чудом. Вот только чудо нас не спасло от заноса. Я выкручивал руль как мог и плясал на педалях чечетку — но мы все равно влетели бортом в одну из костяных спиц. Дерево отреагировало мгновенно и ударило. Вот только мы находились в его основании, и нам лишь смяло кунг. Зато вершина костяного жгута перепахала асфальт за нами и воздушной волной разметала дронов, так что парочка из них рухнула, а очередной зал ракет ушел в сторону. К счастью для нас, последний. Я вжал по газам и с пробуксовкой вырвался на простор, набирая скорость. Улицы, дома и хаотично-аномальные образования мелькали на периферии зрения. Я даже проскочил какую-то ментальную аномалию, сбив явившийся мне образ. Вспышки энергии, гравитационные или другие воплощения я даже не замечал. На окраине аномальной Москвы их мощность минимальна, так что меня максимум трясло. А вот пулеметная трель дронов давила на сознание. Но если я не мог отвлекаться, ибо следил за дорогой, то это не мешало Брауни управлять моей рукой и, схватив автомат, удлиниться, словно резиновой, высунуться в окно и начать вести стрельбу. И нужно отдать должное, помощница была невероятно эффективна. Три из четырех дронов пали, и тут мы вырвались из аномальной зоны. Как я это понял? Тулхуанское солнышко над нами исчезло, а мир погрузился во тьму. Плюс чувство давления на мой иммунитет тоже пропало. Теперь нужно найти что-то зеркальное для совершения перехода через маяк. То ли тот, кто управлял дронами, что-то заподозрил, то ли мое везение снова вернулось к отрицательным значениям, и наша стрельба привлекла вылезшего за границы ареала обитания монстра, но что-то со всей силы врезалось в борт грузовика. Сначала он встал на два колеса, проехал так несколько десятков метров, а затем со всего размаха налетел на дорожный «Знак». И тут я понял, почему нужно пристегиваться. Машина опрокинулась и полетела в ближайшее здание, а вот меня швырнуло вперед лицом прямо в потрескавшееся лобовое стекло.